Царевне незнатные роды нужны, а люди верные. Мало ли что может случиться. Может, ты не только стрелецким начальником, а будешь и повыше. Будь только предан и не жалей головы. Я ли не предан, Василий Васильевич? Отца и мать родных для нее не пожалел бы. Да и не только что за нее. Я из-за тебя готов голову свою сложить, кровь пролить». «Хвалю тебя за это, Федор Леонтич!» — говорил князь с той же тонкой улыбкой, смысл которой не высказывался словами. «Ты пойдешь далеко, но помни всегда, всем ты будешь обязан царевне, для тебя она свет Божий. У других, у знатных, сильные руки в родне, а у тебя никого и ничего нет, только она одна. А за твое расположение ко мне спасибо, верю тебе». И надеюсь, надейся и ты на меня. Новые друзья расстались, крепко пожав друг другу руки. Отпустив любимца и думного дьяка, Софья Алексеевна крепко призадумалась. «Вот еще новый шаг по крови», — думала она. «А к чему он приведет? Какой мудрец ответит на это? Но к чему бы ни привел он, а я пойду вперед. Я одна в силах вырвать из болотной гнили» и показать дорогу к лучшему. Я найду преданных людей и обопрусь на них, людей новых, с умом и дарованиями, дам им ход, с помощью их уничтожу злоупотребление тупого боярства. Этими думами не старалась ли она обманывать и сама себя? Не представлялись ли эти новые люди в красивых чертах думного дьяка Общим благом не маскировалась ли потребность собственного сердца. Ее любовь к милому Голицыну приняла с некоторых пор странное направление. Встретившись у постели больного брата в ту пору женского сердца, когда оно жаждет любви, несмотря на все оковы замкнутой теремной жизни, она полюбила его неудержимым порывом. Но она полюбила бы в то время всякого. Но потом, когда насыщен был первый пыл страсти, стали возникать иные вопросы. Как передовой умный и образованный человек, он упрочил за собой внимание и уважение молодой женщины, умевшей по собственному развитию оценивать эти качества. Но вместе с тем, стало все больше и больше выясняться различия характеров, наклонностей и воззрений. Житейская опытность – врожденная и еще более развившаяся от склада своих обязанностей, сдержанность и осторожность, не могли приурочиваться к порывистой страсти женщины, только что начавшей так поздно жить сердцем. И эти чувства женщины оставались неудовлетворенными. «Позволь мне удалиться, государыня!» «Как, Иван Михайлович, ты здесь еще?» невольно сорвалось у царевны, смутившийся от неожиданности услыхать голос свойственника, о котором она совершенно забыла. Действительно, Милославский, так внимательно следивший во все время за исполнением казни на площади, по окончании ее отошел от окна в полутьму простенка и во все продолжение разговора хозяйки с обычным советником не высказал ни слова. — Куда ж ты? — спрашивала царевна. «Если позволишь, государыня, так я бы отъехал опять в отчины свои. Делишки там кое-какие есть, да и здесь мне оставаться незачем». «Ну, как знаешь, родной, не удерживаю». «Не удерживаю, не удерживаю», — бормотал про себя боярин Милославский, сходя с лестницы. «Вот тебе и награда за верную старую службу». «Не удерживаю. Значит, отправляйся, мол, на все четыре стороны». «Обойдемся, сидей без тебя». «Старые слуги держатся старых порядков, а ты, Софья Алексеевна, пошла по новой дорожке. Только далеко ли уйдешь-то? Наметила ты себя высоко, да оборвешься. Новые люди тебя не поддержат, они будут на стороне силы и закона, а сторонники твои будут крамольниками».